Глава пятая Первое впечатление от вольного города Шаук сложилось из многоголосых криков игроков. «Куплю шкурки шушпанчиков! Много! Нужен хил в пещеру тысячи криков от сорокового уровня! Дел кидала и козлина! Не ходите с ним в подземелье! Вообще валите его, как только увидите!» Рыночная площадь, на которую и закинул меня портал, располагалась на холме, с которого открывался прекрасный вид на город. Шаук производил странные впечатления. Широкие дороги, двум внушительным телегам разъехаться, соседствовали с зажиточными в три этажа домами. Чего тут странного? Высота этажей. Каждый не превышал полутора метров, в результате чего город выглядел сплюснутым и растянутым вширь рукой неведомого гиганта. А еще его населяли гоблины. Даже со своим средним ростом я казалась той еще дылдой на их фоне. «Чего встала столбом? По сторонись!» — раздался снизу неожиданно грубый бас. Я отошла в сторону, пропуская недовольного горожанина, вылочившего тележку, заваленную вонючими шкурами. Рыночная площадь Шауга выглядела куда оживленнее, чем торговая ветвь на древе. Между длиннющими рядами прилавков толклись представители всех возможных рас, продавая, покупая, отчаянно торгуясь или просто глазея по сторонам. То и дело раздавались вопли типа «держи вора», И тогда в толпе возникало короткое броуновское движение частиц. Я подумала, что Пашка, наверное, чувствовал бы себя как в родной стихии. Шаугский рынок как нельзя больше походил на любимые летчикам африканские и восточные базары. Отделения банков в Барлеоне, как и в большинстве других игр, располагались либо непосредственно на рынках, либо где-то близко к ним. Карты Шауга у меня не было, а потому оставалось только спрашивать дорогу у местных игроков. С этой целью я и подошла к внушительного вида Таурену, изучающему прилавок с доспехами. «Денег не дам, шмота не дам, помогать не буду», — даже не взглянув на меня, сказал он. «Но я...» «Да вы достали уже клянчить!» — взъярился Таурен и быстро пошел прочь, недовольно бурча что ты под нос. «Просто чудесно. И чего он такой нервный?» «Лорелей!» Окликнул меня игрок-гоблин по имени Голь Перекатная. «Дай монетку, а!» «Может, тебе еще ключ от квартиры, где деньги лежат?» — ответила я цитатой из классики, почерпнутой в библиотеке Паши. «Не помешает?» — не стал отказываться гоблин. «Но вряд ли такая халява мне тут обломится. Дай монетку, не жмись!» «Ты сам заработать не можешь?» — удивилась я. Уровень уголи был внушительный — 112-й, и обращение за помощью к игроку 38-го уровня выглядело по меньшей мере странным. «Могу?» — ответил тот. «Но мне нужно попрошайничество и нищеброда качать. Дай монетку, а! Чего тебе жалко? Не видишь, я инвалид, ножка болит, солнце скроется, муравейник закроется». «Зачем тебе качать попрошайничество?» — поразилась я. «Ну так, чтобы открыть цепочку заданий в гильдии попрошаек», — ответил тот, — «это шаук, колючка, единственный город с представительством гильдии попрошаек, особая цепочка заданий, получение специализации, дай монетку, а!» «Бери», — сдалась я, кладя золотую в руку Голи. Тот проворно хапнул его, сунул в кошелек и снова просительно выставил открытую ладонь. «А да еще, а!» «Хоть бы спасибо, — сказал». «Спасибо!» — расплылся в улыбке гоблин и тут же принялся за свое. «Дай монетку!» «У меня не так много денег, чтобы раздавать их», — сказала я, уже понимая, что совершила ошибку. «Ну тогда дай шмоточку, а?» — не сдавался Попрошайка. «Самую завалящую, но лучше дорогую». «Покажи, где тут отделение банка, а я дам монетку», — предложила я. «Не, это так не работает», — вздохнул игрок. «Это сделка, а я не торговлю качаю. Дай монетку просто так, а?» «Эй, Лорелей!» Тут же подошел человек 180 го уровня. «Подай хоть медяку богому». «И мне подай!» — раздался голос из-за спины. Я обернулась и увидела 200-уровневого эльфа в хороших доспехах, но с протянутой рукой. «Чему-то именно его вид...» «Добил меня окончательно. Я оглядела стремительно растущую толпу псевдонищих и поняла, что просто так из этого окружения не выберусь. У меня с собой нет больше денег», — объявила я во всеуслышание. «Но как только я отыщу банк, смогу дать подаяние». «Вот это дело», — обрадовался эльф и махнул рукой, приглашая следовать за собой. Я поспешила спешила за ним, а за мной проследовала все разрастающаяся толпа высокоуровневых попрошаек. Зрелище было сюрреалистическое даже для берлионы. Это как на Черноморском пляже напороться на компанию мультимиллионеров в модельных костюмах, клянчащих подаяние у обычных туристов. Банк располагался в самом высоком здании на рыночной площади. Рассчитанный на посетителей самого разного роста, он возвышался над торговыми палатками и почему-то был окружен разномастной толпой. Я уж было забеспокоилась, как протолкнуться через этакую прорву народа, как мне помог Голь. «Раступись, народ! Тут даме в банк нужно!» Толпа тут же пришла в движение и расступилась, как море перед Моисеем. «Какие тут все же отзывчивые и внимательные игроки!» Я прошла по образовавшемуся проходу и едва вошла в дверь банка, как гомонящая толпа попрошая, как будто перестала существовать. Для каждого игрока, вошедшего в банк, создавалась индивидуальная копия. Это позволяло без лишних глаз положить предметы в ячейку хранилища или снять какую-то сумму наличными. Отделение банка "Берлионы" обставили без роскоши, но с определенным кокетством. Никакой позолоты и вычурных архитектурных решений, но мебель красивая, красного дерева. Вообще помещение представляло собой нечто среднее между средневековым венецианским банком из исторических фильмов и банком гоблинов из франшизы про «Гарри Поттера». Особенно меня впечатлил стол старшего кассира – монументальное сооружение, за которым можно выдержать не то что ограбление, а полномасштабную осаду с таранами и катапультами. Гоблин, восседавший за этим мебельным монстром, был словно маленький мальчик, играющий на папином рабочем месте. Он оглядел меня с плохо скрытой брезгливостью, словно на его глазах бродячая собака сделала дурно пахнущую кучу прямо на полу, и с этой кучей ему предстоит общаться. «Что представителю мрака понадобилось в нашем банке?» — без особого дружелюбия поинтересовался банкир. «Мне пришел перевод в 200 тысяч золотых», — как можно спокойнее, — ответила я, — «мне нужно открыть счет, перевести туда полученную сумму, а также купить кошелек, привязанный к моему счету». «Стоимость открытия счета составляет 500 золотых», — с гадкой улыбкой сообщил Гоблин привязка кошелька к счету – 10 тысяч золотых в год, а также 30% с каждой операции по счету. От такой наглости я обалдела. Стандартные стоимости этих услуг я заранее посмотрела на форуме, и они были в 5 раз ниже названных сумм и 30% с каждой безналичной операции. Я же не зэк? «Почему так дорого?» – спросила я, не скрывая возмущения. «Мы несем большие риски, связываясь с подобным клиентом». В голосе Гублина послышалось злорадство. «Ваша репутация в обеих империях крайне низка. Вы связаны с общим врагом Гераникой, и хоть Шаук придерживается политики нейтралитета, мы не обязаны делать уступки пособникам общего врага». «Если вас не устраивают условия, обращайтесь в отделение в Малабаре или Картосе», — ехидно посоветовал он. «Или убедите геранику открыть собственный банк». «Мне оставалось только скрипеть зубами от злости и бессилия. Вот же сволочи!» «Знают, что альтернатив у меня нет и пытаются обобрать до нитки. Уродец мелкий!» «Займусь открытием счета в другой раз» как можно спокойнее, сообщила я, но вид гнусной улыбки гоблина рождал злость. «Могу я пройти в личную комнату? Там должны быть какие-то вещи для меня». «Не могу вам запретить», — с явным сожалением, сообщил гоблин и махнул рукой в сторону неприметной двери. «Могу поспорить, если бы он мог запретить мне пользоваться личной комнатой», Сделал бы это с огромным удовольствием. Личная комната больше напоминала тесную коморку. Пустой шкаф, притулившийся у стены, стол и колченогий табурет — вот и вся обстановка. Естественно, за отдельную плату можно прикупить и дополнительную площадь, и обстановочку прокачать. Но зачем? Сбросить пару ценных предметов или сколько-то ингредиентов для крафта можно и тут. Зато на столе меня ждал сюрприз — обещанная награда за спасение родного леса. Я ожидала чего угодно, от нового инструмента до крутой брони, но ждал меня невзрачный кулон. Я взяла украшение, больше походившее на детскую поделку, вырезанный из дерева листочек, закрепленный на кожаном шнурке. «Вот тебе и царская награда за спасение целой локации». Но стоило взглянуть на свойства, как от хандры не осталось и следа. Получен предмет. Напоминание о доме. Увеличение характеристики выносливость персонажа на 100%. Выносливость, полученная от экипировки, не учитывается. Прочность нельзя сломать. Класс предмета расовый только для Сильвари. Требуемый уровень — первый. Предмет нельзя передать другому игроку или НПС. Ничего себе. Эта штука фактически уполовинила мой расовый штраф. Беру свои слова, мысли, обратно. Вот это я понимаю награда за помощь в спасении древа. Я надела кулон на шею и полюбовалась обновившимся показателем выносливости целых семьдесят единиц. Теперь меня перешибут не с одного, а с двух-трех ударов, зато бодрость не будет так быстро падать. Поразмыслив, я скинула в шкаф бесполезное пока зерцало мудрости и направилась к выходу из банка, и только выйдя, поняла, что совершенно забыла о толпе попрошаек, что ожидали от меня монетки. Зато толпа. Не забыла, и стоило мне высунуть за дверь нос, тут же завыло множеством голосов. «Дай золотой!» «Дай шмотку!» «Дай хоть медяк!» «Не жмись!» «Подай обездоленным!» Живое море добровольных нищебродов самого разного уровня окружило банк и не позволяло выйти. Орки, гоблины, эльфы всех мастей и видов выли дурными голосами, протягивая руки и старательно изображая умирающих от голда. «Простая, но очень эффективная ловушка. А я-то удивлялась, чего это они так дружно впустили меня в банк. «Да дайте вы пройти!» — крикнула я. «Десять золотых!» — тот же протянул руку ближайший попрошайка. «И мне десять!» «Всем по десять золотых и иди!» — расщедрился эльф. Остальные радостно подхватили эту мысль и столпились еще плотнее. «А губу не оттопчете раскатанную!» Возмутилась я, но тщетно. Толпа надежно блокировала выход. «Зашибись!» — пробормотала я, делая шаг назад для возврата в банк. «Вы быстро вернулись!» — раздался насмешливый голос гоблина. «Надумали открыть счет?» «Да иди ты!» — отмахнулась я и задумалась, как быть. Самый простой и очевидный выход — покинуть игру Гулять и вернуться часа через три. Попрошайкам совершенно точно надоест ждать, и они найдут другую жертву. Но бурлящая в крови злость требовала найти другой способ, желательно, если в процессе его реализации пострадает осаждающая банк войск и попрошаек, причем в полном составе, чтобы никто, так сказать, не ушел обделенным и обиженным. Я открыла книгу заклинаний и занялась изучением имеющегося арсенала, Вариант нахлобучить всем тенями выглядел очень привлекательно, но за ПВП в городе меня закроют в тюряге, и я потеряю пару дней игрового времени, да и много их нищебротов. Пелена мрака, как и скрытность, позволят мне выйти незамеченный, но толку от этого будет немного. Видят они меня или нет, не расступятся, а прорубать проход не вариант. Бафы. И дебафы. Да, дебафнуть всех было бы неплохо, но в арсенале у меня только песня слабости, и ослабляет она на сколько-то там секунд за единицу интеллекта. Я присмотрелась к формуле ослабление силы на 1 плюс харизма плюс известность процентов. Харизма у меня 4, а вот известность уже 32 единицы. А неплохо на 37 силу дебафнуть. «Так, а что с продолжительностью?» «Интеллект, умноженный на 5 секунд». «Хм... С учетом шмота и бафа от картографии, у меня 720 единиц интеллекта. Ровно час». «Мелкая месть, особенно учитывая, что для попрошайничества сила особенно не нужна, но все же месть». «Из банка я вышла в лучших сценических традициях с эйдом в руках». Дверь по этому поводу пришлось эффектно открыть пинком. Не ожидавшие столь нетривиального выхода будущие слушатели удивленно умолкли. «Вы хотели халявы?» Громко, раскатисто, как на концерте, прокричала я. После озадаченной паузы послышалось неуверенное «Ага, ну да». «Дай монетку!» Голоса попрошаек потихоньку набирали силу, но я пресекла самодеятельность, выдав оглушительный гитарный запил. Внимание невольных слушателей собралось на мне. Отлично. — Так вы хотели халявы? — крикнула я, хорошо поставленным на концертах голосом. Да? -о -о — Да? — Да! — неуверенно завопила несколько глоток. — Я вас не слышу! — прокричала я, раскачивая толпу. Стоит им почувствовать себя единым целым, как уровень интеллекта каждого в отдельности резко упадет. Толпой всегда легче управлять. Кто-то тут хочет халявы! Да! Уже уверенно и слитно прокричала толпа. Сейчас будет халявный концерт! Да! Вы Повысили характеристику харизмы на три единицы. Текущее значение — семь. Эйт не подвел. Звук синтегитары накрыл площадь, заставляя мою глотку работать на пределе возможности. Черт, как же не хватает микрофона! Все точки расставлены, все на местах. День завтрашний, как фраза, всего в двух словах. И можно развлечься риторическим вопросом, но в сумерках какая-то серая тень неизбежно выползает из углов и щелей, терзая мою душу холодным приговором. Перед припевом я активировала песнь слабости. «Да, я сытая свинья! Да, я сытая свинья! Да, я сытая свинья!» Просто сытая свинья. Я в грязной лужи лежу, но ты не трогай меня, ведь это лужа моя. Фрагмент песни Сытая свинья группы Агата Кристи. Вы повысили характеристику известность на две единицы. Текущее значение 34. Было у меня искушение продолжить и отыграть песню до конца. Но желание поставить эффектную точку, выбраться из окружения и попасть к археологам перевесило. Музыка оборвалась, и на пару мгновений над площадью повисла тишина. Первый дебаф на халяву вы получили! Громко, чтобы слышали все, объявила я. Пока самый безобидный, в качестве предупреждения. Желающие получить второй, оставайтесь! «Раз уж я не могу уйти, устрою концерт!» Новые аккорды полетели над рыночной площадью, и толпа поспешно отхлынула, освобождая дорогу. Я не сдержала злой ухмылки при виде растерянных лиц. Что, они привыкли, что кто-то может навесить дебаф и при этом не войти в режим боя? Добро пожаловать в мир искусства! К счастью, здравый смысл быстро надавал пинков стремительно раздувающемуся самомнению. Второго дебафа у меня нет. Стоит даже небольшой группе нищебродов опомниться и чисто из принципа продолжить блокаду, быстро вскроется моя профнепригодность в качестве дебафера. Так что ноги в руки и бегом отсюда. Для верности я активировала скрытность и со всей поспешностью пробежала между расступившихся игроков. И пусть высокоуровневые профессиональные нищие и провожали меня взглядами, Для большинства я просто исчезла из поля зрения. Испытывать судьбу желания не было, и я направила стопы к гильдии археологов. Гильдия археологов располагалась в миниатюрном зиккурате, вход в который украшала пара сфинксов. Стены и колонны были расписаны фресками, даже на мой дилетантский взгляд, явственно принадлежащими к различным культурам. Внутри гильдия напоминала хранилище музея, В таинственной полутьме под стеклянными колпаками хранились самые разные артефакты, подсвеченные магическими фонарями, свитки с рунами, детали оружия и непонятных механизмов, амулеты, древние книги из деревянных дощечек. Все это создавало ощущение прикосновения к некой загадке. Впечатление усиливали члены гильдии безмолвными тенями, стоящие или сидящие у предметов своего изучения. Изредка тишина нарушалась скрипом пера по пергаменту, задумчивым бормотанием или осторожным покашливанием. Но самое главное, у археологов была собственная библиотека. Всю дальнюю стену занимали полки, заполненные книгами, свитками, восковыми и глиняными табличками и даже странного вида кристаллами, вроде тех, что маги Дня Гнева использовали для создания проекций. Пока я глазела по сторонам, Ко мне подошел убиленный сединами старец в простом одеянии, напоминавшем монашеское. «Что привело вас в обитель прошлого?» — негромко спросил он. «Спросил, без пренебрежения или скрытые издевки? Похоже, археологу не было особого дела ни до моей принадлежности к странной расе, ни до мрака, живущего прошлым, не слишком интересовало настоящее. Мне нужна помощь». Я вытащила из инвентаря подгнившую шкатулку и продемонстрировала ту археологу. Все, что я знаю, этот предмет несет на себе след проклятия, и подозреваю, что в нем хранилась проклятая вещь. «Очень интересно», — пробормотал археолог и протянул затянутые в тканевые перчатки руки. «Позволите?» Я передала ему шкатулку. Археолог бережно принял ее, отнес к одному из пустующих столов Выдрузил на него и принялся тщательно осматривать. В процессе он выдавал междометия и отдельные слова, из которых ничего понять не удалось. «Хм, ага, так, интересно». Чего он там узрел интересного, я так и не поняла, но жираф большой ему видней. Наконец, археолог насытился зрелищем и снизошел до пояснений. Эта вещица, без сомнений, принадлежит эпохе ранней империи, когда Кармадонт только начал ее основание. Далеко от будущих границ Малабара, на территории, которую сейчас называют свободными землями, в те времена зародилась еще одна империя. Темное мрачное место, если верить хроникам. Император смерти — как называл себя правитель тех земель, практиковал некромантию и был одним из лучших артефакторов проклятий всех времен. Это шкатулка его работы. Видите, характерный символ. Он указал на гравировку в виде сплетенных треугольников. Так артефактор проклятий отмечал свои изделия. Изменение задания «Возвращение домой». Выясните, как шкатулка древнего артефактора проклятий связана с судьбой Аники. Час от часу не легче. Куда ни плюнь, то короли, то императоры, то повелители. Хотя история чаще сохраняет истории правителей, чем обывателей. И чем знаменит этот император смерти? Что могло храниться в этой шкатулке? Археолог задумчиво пожевал губами, И, помедлив, ответил, «Ничего хорошего, это точно. Я не специалист по этой эпохе, но коллеги упоминали души умерших, превращенные в невольных стражей или заключенные в доспехи, и боги знают, в какие еще предметы. Скажите, уважаемый, а нет ли книги, в которой я могу прочесть историю той эпохи?» «Возможно, есть», — пожал плечами старик. «В какой-то из библиотек Бурлеоны могли сохраниться летописи или копии наших записей, но я не знаю, где конкретно». «А ваши записи? Могу я ознакомиться с ними?» «Извини, Ларилей, но наша библиотека слишком ценна, чтобы допускать туда неизвестно кого». Может, когда ты завоюешь дружбу нашей гильдии, мы позволим тебе взглянуть на наименее ценные экземпляры коллекции. Предложено задание «Друг гильдии археологов». Описание. Повысьте репутацию с гильдией археологов до дружелюбия для получения доступа первого уровня в библиотеку археологов. Принять отказаться. Принять. Но если в библиотеку так просто не пустят, то, может, хоть на словах расскажут общую суть? «И что стало с этим артефактором проклятий?» — продолжила я расспросы. «В гордыне своей он объявил себя сперва императором смерти, а затем и новым божеством». За его богопротивные деяния и попытки нарушить цикл жизни и смерти боги уничтожили артефакторы и построенную им империю. На ее развалинах до сих пор работают мои коллеги. Распросите их. «Не могли бы вы подсказать, как мне встретиться с ними?» — спросила я, едва сдерживая нетерпение. «Какая история? Это просто бомба!» Все же история с Аникой не была пустой социалкой. «Вам предстоит далекое путешествие», — предупредил археолог. «Покажите свою карту, я отмечу место их лагеря». Новая точка довольно кучно легла рядом с местом последнего появления Кипрея и потерянным перстнем старого некроманта.